Уже никто толком не помнил. Да и обленились высшие силы безмерно. На счастье морской водяник хватился своего любимого водоворота, поплыл, проверить, и убедился, что дырка-то заткнута. Да нырнуть туда даже он не смог. Только голову зря сплющил страшным водяным давлением. Но и сплюснутой головой додумался, мозги к тому времени еще не совсем засолились. Он уговорил рыбу Камбулу достать затычку, наврав, что радуга очень вкусная. А Камбула нырнула как следует, ухватила радугу зубами, никакого вкуса не почувствовала, свободную дырку ее чуть саму не уволокло, еле убереглась. Радугу вывесили просушить на небо, да, там и забыли. А культяп и мироед снова стал от злости грызть пальцы.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 И так потихоньку снова заселили весь, обезлюдивший было мир. Стало быть, всякий пришелец приходил с ним родственникам. Его и встречали как родного. Никакой стражи от Адамыча не выставляли и твердо верили, что тот, кто беспрепятственно перешел границу, вреда им не принесет. Жихарь и его спутники, появившись на рубеже,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 Первые слушатели оказались, по счастью, недалеки и простодушны. Одного китовраса лихорадка не брала. Да ведь и его можно было понять, только внимательно вслушиваясь и крепко задумавшись. А дамычи бросились обхаживать и жалеть пришельцев, поить отварами и отмывать от грязи и ржавчины. Пришельцы не обращали на заботы никакого внимания. С таким же успехом их могли грабить и резать.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 — Вдоль всех границ ходят, — соглашался князь, — а переступить их никак не может. Да вот сам погляди. Княжеской светлице лежал на столе земной чертеж. Жихарь и принц внимательно изучили его. Соседи у Адамычей, прямо сказать, были незавидные. Лесные подляне, задиристая нагля, бездумная банжурия, лихие степняки. «Царь Соломон!» Поглядев на чертеж, ахнул и без слов начал колотить Китовроса посохом по спине. Китоврос вяло отбрыкивался и отмахивался хвостом. Я с тебя за каждый лишний шаг вычту, приговаривал премудрый, это же надо? Шли в одну сторону, а попали совершенно в другую. Ты забыл, которому дню нам надо в Иерусалим? китоврос прогудел в том смысле, что ременно обутые оргивяне.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 что такое значит полуденная роса тво и ничего больше подумаешь полуденная роса постой постой сказал князь микромир и как ты весь подобрался так вот что вы ищете значит старик беломор так и не отказался от своей безумной затеи это прямо какие то дурачки сказал соломон может хоть ты их отговоришь у меня уже нет никаких сил и то согласился князь зачем вам это полуденная роса солнышко светит девушки водят хороводы птички поют поддахнул жихарь а время ходит и ходит по кругу и мы вместе с ним тут он понял что сболтнул лишнее о воскликнул царь соломон значит надоело вам что рот приходит и рот уходит и возвращается ветер на круги своя — Князь, есть ли у тебя зеркало вызвать старого колдуна на крупный разговор?